Его сначала просили угомониться, грозили даже сдать в пригорье новому капитану Дизу. Говорили, что Эрстер впал в немилость и был сильно разобижен. Однако сутунт не стал дожидаться, когда его сородичи потеряют терпение, и в одну прекрасную ночь исчез вместе с семьей и несколькими близкими друзьями, такими же оголтелыми, как он сам. О них не вспоминали. «Деревенский отряд увеличился вдвое за счет примкнувших к ним соседей», — рассказывал тем временем хоббиту Эрик. «С хорошего осеннего урожая прикупили оружие, кое-что смогли выквать свои местные умельцы. Деревенская дружина достигла почти двух сотен мечей и служит теперь надежной защитой всей округе». «Да, кстати...» — вдруг хлопнул себя по лбу Эрик. Тут еще один слух о не прокатился. Он ведь тогда, как помните, бежал. И вот дня три тому весть поспела. Две деревни в лигах в тридцати к востоку от нас насмерть поссорились. Настоящие побоище учинили, дома пожгли. Говорили, что в одной из них поселился какой-то чудной старик, вроде чем-то помогавший приютившим его селянам, а их за это не взлюбили почему-то соседи. «Знакомое дело. Не иначе опять храудун, лиходящик проклятый!» Эрик грохнул по столу тяжелым кулаком. «Эх, поймать бы до да забродов броду! уж с ним разобрались!» «Вечно ты, Эрик, в чужие дела лезешь!» — укоризно заметил мурак -волк. «Зима прошла. Разбойников подвыбили, ангмарцам отпор дали». «Отписал бы ты лучше шерифу, да не проморгал бы Сеев». Эйрик побагровел, но сдержался и ничего не сказал. «Деревня, где он поселился, взяла от Кирх, — продолжал он, — да на них ополчила с разом вся округа. Подтянулась местная дружина и те, кто остался из горя победителей, ушли в леса, а там что, только разбойничать, вот вам и храудун». На рассвете, когда они выступили дальше, Эрик долго провожал их верхами, и Фолко крепко запомнил сказанные вожаком хагали слова. Тяжело что-то у меня на душе, друг Фолко. Не случайно все это. И Храудун это тоже не случайно. Большая кровь будет. Помни мои слова, большая кровь. Отряд двигался на юг по спокойной, надежно охраняемой дороге. Повсюду начинались полевые работы, весна выдалась дружной. Миновало еще четыре дня, и перед ними замаячили долгожданные крыши пригорья Все эти дни у Фолка не проходило то легкое, уверенное настроение, появившееся у него после удивительного видения за море. Он часто и подолгу размышлял над словами Гэндальфа, и чем дальше, тем больше вопросов возникало у него. Почему, если мак не может ничего ему рассказать, зачем Гэндальфу вообще это нужно, беседовать с кем-то из живущих в Средиземье? Может, он выслушивает их рассказы, но мак его ни о чем не расспрашивал. Предъявив последний раз подорожную дорожному патрулю у северных ворот пригорье, они неспешно втянулись в поселок. И, конечно же, их руки сами собой направили коней к гостеприимным дверям горцующего пони. Ничего не изменилось в знакомой зале. И даже народ, как сперва показалось, фолка был тот же, что и в тот заполучный вечер. Не хватало лишь людей в зеленом. Немало было выпито пива и спято песен. Гномы то и дело затягивали свое знаменитое за синие горы, за белый туман. Люди, в свою очередь, начинали. Сидел король в тот вечер одиноко. И лишь когда сгустился вечер, хоббиту удалось незаметно ускользнуть и отправиться туда, где, как он безошибочно определил, его ждали. Он пошел в лавку, пелагаста Окна лавки были темны, Но когда Фолка негромко постучал в дверь, она неожиданно легко распахнулась, он ступил в черный проем. «Дверь за собой запри!» — раздался спокойный знакомый голос, и Фолка увидел впереди себя слабый дрожащий огонек свечи и в его скупом свете, склоненного над книгой человек «Обойди там, справа!»